Глава пятая. Тик-так, бежит время. Раз, два, три, летят дни. И без того светлый и уютный дом еще больше преобразился. С каждым днём вверенное Элизабет пространство все больше сияло чистотой и упорядоченностью. Свежесть и аромат цветов теперь наполняли некогда пропитанные табаком и затворничеством помещения. Упорством девушка выметала одиночество, заменяя его живой энергией деятельности. Перемены мистер Педрейк воспринимал весьма стойко. Просто игнорировал. После того мирного совместного ужина мужчина старался избегать встречи с ней, хоть сделать это было не так просто. Хотел он или нет, многие вещи были под силу только ему, о чем Элизабет, не стесняясь, сообщала, выковыривая затворника практически насильно из его скорлупы добровольного мученичества. За пару недель... Элизабет многое успела сделать. Первый и второй этаж были почти идеально убраны. Почти, потому что нужно было еще постирать объемные гардины, которые она все откладывала на потом. И, к сожалению, потом наступила, сиротливо смотря на нее строчкой в собственном плане. Замоченная, а потом и выстиранная ткань, как и ожидалось, стала неподъемной и лежала мертвым грузом на дне ванны. В том, что помощи придется просить у мистера Педрейга, Элизабет не сомневалась но заранее его не предупреждала, иначе спрячется или вовсе отправится гулять. В этом он мастер. В библиотеке и в кабинете его не было. Выходит в своей комнате. А Вот и не лень же там сидеть. Элизабет громко постучала, сопровождая это мысленным «просыпаемся». «Мисс Малком, случился пожар?» – недовольно спросил он, раздражаясь от недавнего настойчивого звука. «Практически. И без вашей помощи не справится. Дело чрезвычайно серьезное. Ни тени ни насмешки на лице, только решимость. Время одеться есть. Иронию в голосе не скрыл. Она окинула взором его домашние штаны и сорочку с закатанными до локти рукавами, удовлетворенно кивнула, сопровождая искренним. Вы идеально выглядите, как раз так, как сейчас мне и нужно. Он неосознанно коснулся своей щетины, которая уже готовилась превратиться в бороду, а затем озадаченно поправил волосы, но всего этого Элизабет не заметила. Ее интересовали только его руки, которые как раз были полуобнажены. Значит, он не намочит рукава. Она спустилась вниз, подождала его и потом пригласила в ванну. Указала рукой на фронт работ. «Это нужно выжать, а потом помочь мне развесить во дворе. Прошу». Он какое-то время изучал ее. Она терпеливо ждала, понимая, что вот так сразу взять и согласиться для него было бы уже слишком. Да и было предчувствие, что все, что носил в себе эти долгие дни, скоро выйдет. И, видимо, этот момент настал. «Зачем вы все это делаете?» – наконец-то выдал мужчина. «Что именно?» Элизабет решила, что безопаснее прикинуться непонимающей, чем доводить до конфликта, тем более что эмоциональное выяснение отношений ничего не изменит. Она продолжит приводить в порядок дом, ей за это платят, а он продолжит жить в своем недовольстве. Хотя, нужно признать, порой мистер Педрэйк давал слабину и приходил посмотреть, что это она такого там делает. А если уж приходил, то уйти не мог, оставался надолго, словно зачарованный. Элизабет особенно любила такие дни. Все ж не одна. Все это. Убираете сутками напролет, что-то двигаете, готовите без конца, хоть я вас и не прошу. К чему эта бурная деятельность? Меня наняли смотреть за домом. Это я и делаю. А что не так? Вы серьезно думаете, что моя матушка наняла красивую девушку и обманом поселила ко мне для уборки? В договоре так написано, а мотивы мне безразличны. Вы удивительно непробиваемы, возмутился он. Я мужчина, я физически сильнее вас, и могу сделать все, что захочу, если захочу. И вас это никак не волнует. Это что, непроходимая глупость или самонадеянность?» Конечно, волнует, особенно то, что вы физически сильнее. Это мне очень нравится, потому что вы поможете мне выкрутить эту ткань. Она сдержанно улыбнулась ему и указала рукой на ванну. Конечно, она первое время думала об этом поэтому и хотела себе замок на дверь. Мог быть и такой вариант развития событий, но Элизабет старательно гнала от себя беспокойство, подкрепляя надежду на лучшее в людях наблюдениями. Мистер Педрейк ни разу не повел себя двусмысленно. И тем не менее... Зачем он завел этот разговор? Вспыхнувшее волнение кольнуло страхом душу. Руки невольно выдали ее состояние, сжав ткань платья. «Простите меня, мисс Малком», с раскаянием проговорил он, уловив ее мимолетное движение. Я не хотел вас напугать. Хотел, точнее, но лишь для того, чтобы вы были осторожнее. Не все такие, как я. «Такие это какие?» Тихо спросила Элизабет, прилагая усилия и собирая назад свою решительность. «Я не обижу вас», — твердо сказал он, игнорируя вопрос. «И мне жаль, что матушка втянула вас в свои игры». Его серые глаза смотрели серьезно и спокойно, проницательно заставляя теряться в нахлынувшем смущении. Интонации его голоса сейчас были иными, наполненными уверенностью и силой, какую обычно излучает правда. Элизабет верила ему. Не обидит. Захотелось ответить искренностью на искренность. «А мне не жаль», — вырвалось у нее. «Конечно. Монеты», — грустно усмехнулся он, отворачиваясь. «Не только». И снова слова, идущие от души. Они прозвучали так лично, что Элизабет покраснела и поспешила объясниться. «Мне нравится этот город, этот дом, и нравитесь...» Слово «вы» волной ужаса пробежало по телу и застыло в горле, чуть не навлекла на себя беду. Он нравился ей, как человек. Она не чувствовала угрозы для своей чести, да и жить с ним было комфортно, они не мешали друг другу. Это имело в виду. А могло же прозвучать... «Ванна, мистер Педрейк. не в попад, сказала Элизабет, напоминая. «Можно просто Уильям». Сказал он вдруг, а при виде ее вспыхнувшего смятения, отраженного во взволнованном взгляде, пояснил: Мы же вынужденные соседи на полгода, к чему эти условности? Да и командуете вы чаще, чем подчиняетесь. Складывается впечатление, что это я на вас работаю, а не наоборот. Простите, виновата потупила взор она еще больше рабея, не понимая, что с ней и почему так глупо себя ведет сейчас. Вроде же ни разу за собой не замечала. Он усмехнулся и закатал рукава еще выше. Занял устойчивую позицию, пристраивая ногу таким образом, чтобы она не отдавала болью, но при этом помогала сохранять равновесие. Во входную дверь затрезвонили, а потом и вовсе заколотили. Мужчина не обратил на это никакого внимания, а Элизабет раздраженно цыкнула. Соседские мальчишки часто подобным образом развлекались, прекрасно понимая, что догнать их обитатель дома не сможет. И именно поэтому мистер Педрейк шел открывать только когда звонили условным обозначением. Но если он привык то Элизабет нет. Ее до глубины души возмущало такое издевательство над травмированным человеком. И пока она живет в этом доме, подобного больше не будет. «Уильям, поругайтесь на них громко, чтобы они слышали», попросила Элизабет. «Зачем?» – удивился он. «Это ничего не изменит». «Мне нужно выгадать время, пожалуйста». Когда начинать, он так и не понял, зачем это, но весело усмехнулся от просьбы. «Прямо сейчас». «Черти проклятые! Сейчас тростью надаю по шее!» Внезапно громко пробасил мужчина. От резкости голоса Элизабет подпрыгнула, испугавшись. Мужчина тихо засмеялся и коснулся ее плеча, успокаивая. «Продолжайте!» – опомнилась девушка, схватила ведро, зачерпнула мыльной воды и поспешила на второй этаж. Уильям возобновил угрозы, а мальчишки удвоили усилия, шумно переговариваясь и смеясь. Девушка почти бегом пересекла одну из комнат второго этажа. Распахнула окно и с размаху выплеснула содержимое на головы мелких хулиганов. «В следующий раз это будет кипяток!» — крикнула она, убегающий с визгами и пригрозила кулаком. Когда их след простыл, девушка обернулась и недовольно посмотрела на воду, которую разлила по дороге. «А вот ведь!» Ладно, лишний раз протереть полы не помешает. Забрав с собой ведро, она вернулась к мужчине. «Элизабет», — весело блестя глазами, с восхищением в голосе сказал ей Уильям. «Вы самая невероятная девушка из всех, кого я знал и знаю». Она победно хмыкнула, показательно с гордостью откидывая за спину свою косу. «У меня большой опыт. Соседями были в основном мальчишки, что считали своим долгом изводить меня. Только подростками успокоились». «А почему успокоились?» — поинтересовался он, предвкушая веселую историю, но Элизабет пожала плечами и бросила. «Ухаживать начали». Он вдруг отвел глаза, смутившись неожиданности заявления и также, не глядя на нее, почему-то тихо спросил. «И кому-то повезло?» «Не знаю, кому там повезло, но мне так точно не повезло», брезгливо поморщилась девушка. «Если раньше они изводили детскими подколками, то потом любовными признаниями и подарками». «Как-то не думал, что это можно поставить на одну ступень». «Значит, вас не заваливали еще заботой и вниманием», буркнула она, когда услышала его возмущенное фырканье, и улыбнулась. Ладно, заваливали, но прошу заметить, я так себя не веду, обращаюсь только по делу. Он громко, радостно рассмеялся: Это точно, от вас не дождешься. Напряжение, что сковало его тело до этого при разговорах про ухажёров, отступило. Зато немногое время, которое провела с ним, Элизабет уже научилась улавливать его настроение и внутреннее состояние, радостно отмечая для себя, что моменты, когда Уильям становился настоящим, живым, стали появляться все чаще. Вот и сейчас. Открылся, позволяет себе радость и непринужденность беседы. Элизабет залюбовалась лучиками смеха в уголках его глаз и широкой улыбкой. Удивительно, как сильно может преобразиться человек, когда радость живет в его сердце. Сейчас такой... красивый. Элизабет, зачем-то сказал он, поймав сияние ее глаз, обращенных на него. Столько нежности было в ее имени, сказанном его голосом, столько восхищения во взгляде. Краска охватившего смущения залила ее лицо, и стало жарко. Элизабет потупила взоры, чтобы окончательно не потерять самообладание, взялась руками за ткань, стала скручивать ее. Уильям опомнился и отвел взгляд, прокашлялся, стараясь вернуть голосу привычное звучание. При виде ее повышенного энтузиазма, проявленного к несчастной гордине, он не сдержал улыбки. — Нет уж, это моя зона ответственности, — посмеиваясь, проговорил он и легонько толкнул локтем девушку, призывая отойти. — С вас ужин. «Вы же все время отказываетесь от моей еды», подделая его девушка, вмиг очаровываясь его появившейся непосредственностью. «А сегодня передумал», усмехнулся он. «Переменчивый», сорвалось с губ тихим шелестом, волнуя. «Только весной». Веселье слетело из с него, ловя снова возникшее между ними притяжение. «Какой?» «Этой», тихо ответил он, бросая на нее задумчивый взгляд. «Рядом, волнительно». «Непозволительно глупо». Элизабет отошла от него, пытаясь разорвать незримые нити влечения и погасить вспыхнувшее желание прикоснуться. Новые для нее чувства пугали своей неожиданностью. Уильям больше ничего не говорил, да и не смотрел на нее, но легче не становилось. Сильные руки ловко скручивали ткань, каждое движение выделяло его мышцы, примагничивая ее взгляд. А капли воды, стекающие по его обнаженной коже, вызывали еще больше жару у девушки. Чувствуя, что еще немного изгорит в возникшем томлении собственного тела, Элизабет схватила сухие тряпки и поспешила уйти, мысленно благословляя разлитую недавно воду на втором этаже. Физический труд охладит голову и избавит от неуместных чувств. Проверенное средство. Хотя Элизабет подозревала, что в этот раз вряд ли поможет. Спокойное состояние все же вернулось. Расстояние уняло смущение. Судя по лицу мужчины, мрачное настроение снова поселилось в его душе убаюкивая привычностью. Правда, продлилась это недолго. Гордины, которые поражали длиной и весом, путались, старались упасть, не хотели пристраиваться на натянутых во дворе веревках, внесли заметное оживление в поведение и Элизабет, и Уильяма. Мужчина злился, сражаясь с непослушной тканью, а Элизабет не могла сдержать смеха в очередной раз освобождая горе помощника из плена штор. «Это просто чудовищное изобретение», – воскликнул наконец он, когда пытка была окончена. «Выбросите их!» никогда не понимал, зачем они на окнах. «Это красиво», — засмеялась девушка. «К черту такая красота! Я весь мокрый, меня надо теперь развешивать на веревках на просушку». «Погодите, сейчас я еще одни постираю». «Еще одни?» Его глаза округлились, он сделал вид, что собирается броситься бежать. Элизабет снова засмеялась. «Ну же, мистер Педрейк, вы сильный, вы справитесь, я в вас верю». Он скептически усмехнулся и вытер еще влажные руки об свои штаны, с сожалением отмечая, что переодеваться все ж придется. «Я буду в кабинете работать, но если понадоблюсь, зовите», воршливо произнес он, хотя глаза недовольства не выражали. «Вы работаете?» – удивилась Элизабет. Все это время она думала, что он там закрывается, чтобы... почитать, выпить, спрятаться от нее. В общем, она думала о чем угодно, но только не о его возможной работе. «Конечно, на пенсию военного в отставке по ранению особо не проживёшь». «О-о-о-о», протянула девушка. Элизабет искренне считала себя находкой в роли работника, но осознавала, что плата за довольно простую работу всё же была высока. Она не думала, что ещё кому-то из домоправительниц платят такие монеты. А теперь, зная, что мистер Педрейк не просто праздно живёт, проедая состояние родителей и свою пенсию, а ещё и работает, стало стыдно. Одно дело получать от богатой семьи, а другое дело... «Ваш работодатель моя матушка, а не я», напомнил ей Уильям, догадавшись о ее душевных терзаниях. «У нее проблем с монетами нет». «Тогда зачем вам работать?» спросила Элизабет, не веря, что мать не выделила бы сыну средств к существованию. «Собираю на свой дом, чтобы не зависеть от матери. Мой прежний сгорел на войне. Теперь вынужден занимать жилье родителей. Унизительно, знаете ли» особенно учитывая мой возраст. К сожалению, с новой силой накрыли ее. И хоть жить с ним это была не ее идея, но понимание, что она досадное обстоятельство, которое ему приходится вынужденно терпеть, сдавило спазмом горла. В глубине души там, куда она редко заглядывала, боясь признаться самой себе, Элизабет надеялась, что со временем ее рвение и полная отдача растопят его сердце, и Уильям станет ценить ее присутствие. Надеялась, что у них выйдет подружиться». «Мне очень жаль», — выдавила из себя Элизабет. «Да, хороший был дом, но ничего, новый будет еще лучше». «Там никто не будет надоедать своим присутствием, и Уильям будет волен жить, как захочет и с кем захочет». Это повисло в воздухе, не нуждаясь в словесном выражении. Волшебство недавних совместных мгновений растаяло, возвращая девушку в реальность. Уильям подобрал свою трость и медленно побрел наверх. Элизабет проводила его глазами, позволяя себе минуту хандры, а потом заставила себя вспомнить об истинной цели пребывания здесь. Монеты, как средство к запланированному успеху и собственной лавке. Усталость не смогла перекрыть ни с чем не сравнимое моральное удовлетворение от вычеркивания очередного пункта из списка дел. Сделала. Понадобился почти весь день и помощь мистера П. Дрейга, но запланированная стирка Гордина осталась в прошлом. Гордость за собственную собранность подняла настроение на новый виток. На сегодня осталось только приготовить ужин. Эта мысль принесла с собой волнение. Сегодня же Уильям будет есть с ней. Кстати, об этом. Она поднялась на второй этаж, негромко постучала в кабинет. А когда Уильям откликнулся, то заглянула. Эта комната еще не побывала в ее цепких руках, поэтому мужской дух нашел свое отражение в каждой детали, смешиваясь с легким запахом табака. Глаза привычно стали осматривать обстановку, выявляя необходимые манипуляции по приведению помещения в состояние музейной чистоты. Даже не думайте об этом, предупредил ее мужчина, угадывая отраженное в глазах намерение. Это только мое царство. Элизабет показательно тяжело вздохнула и перевела на него взгляд. Уильям сидел за большим столом, окруженный конторскими книгами и многочисленными бумагами. Часть документов ровными стопками лежала на полу по бокам от стола. «Может, хоть пыль протереть?» – с надеждой спросила она. «Нет». «А полы?» «Элизабет», – укорил он ее голосом, а потом чуть покачал головой и улыбнулся. «Вы невозможны». Девушка прошла в кабинет, подошла к столу, с любопытством заглянула в ближайшую книгу. «Почему я чувствую себя так, словно надо мной летает коршун?» – усмехнулся мужчина и повернул к ней голову. «Не могу знать. Ваши фантазии не имеют отношения к реальности». Она придала голосу невидности, а улыбке – очарования, но потом не сдержалась и засмеялась. «Вообще, мне стало интересно, кем вы работаете», – решила оправдаться она. «Я веду финансы нескольких семей. Счетовод, если по-простому». «Интересно?» «Интересно. Хотя кому-то это может показаться невообразимо скучным. Еще будучи военным, я с удовольствием брал себе на подработку финансовую документацию других. Друзья меня не понимали, если честно. Я же просто любил считать. У цифр своя магия, нужно лишь уметь ее видеть. «Все оттенки непонимания мне известны», — иронично произнесла она. «Я всегда любила собирать и сортировать травы, с детства. А мои подружки находили это весьма скучным и каждый раз пытались поддеть меня моим же странным пристрастием к растениям». «Вы знаете толк в зельях?» — удивился он. «Да, я умею варить все классические составы» жаропонижающие, снотворные, успокоительные, восстанавливающие. Ой, простите, меня главное не зацепить этим, иначе буду рассказывать часами. Вот и тема беседы за ужином определилась сама по себе. Элизабет вспомнила о первоначальной цели визита. За этим же и пришла, сказать о времени. Тогда через два часа спускайтесь, и я вас заболтаю насмерть. Я отомщу, у меня много нудных тем есть для разговоров, весело усмехнулся Уильям. «Брюзжать я умею, мастерски!» «Буду ждать!» — улыбнулась в ответ девушка и выпрыгнула из кабинета, бегством спасаясь от охватившего ее трепета и смущения. Возникло волшебное чувство, что у них намечается свидание, и отмахиваться от него Элизабет не хотела. Пусть так и будет, хотя бы в ее воображении.